Глава 3 Доктор ВБ В университете Я боюсь, как бы моё свидетельство о Берджихе Фолтене не оказалось несправедливым. Дело в том, что он не понравился мне с самой первой встречи. И вернувшись после каникул на четвёртый курс философского факультета, Я узнал от хозяйки, что теперь у меня есть сосед, который занимает так называемую комнату с роялем. Комната с роялем была такой же тесной клетушкой, как и моя. Но каким-то чудом туда влезла еще и разбитая пианино. Фолтон зашел представиться. Это был носатый и волосатый юноша, с резко скошенным слабым подбородком, длинный, колбасоподобный шеи и самодовольным выражением бесцветных глаз. Он только что окончил школу и записался на факультет право. Однако, по его словам, больше всего он хотел бы заниматься музыкой. «Не будет ли это меня беспокоить?» Сейчас он сочиняет симфоническую поэму «Ариэль». Попробуй, сказал я ему, я-то в музыке немножко смыслю, приятель. Он сместо в карьер пустился был в разговоре о музыке. Мало явным не сознавал, какая пропасть лежит в университете между первым и четвёртым курсом. Должно быть, я дал ему это понять. Он обиделся и с той поры всячески старался произвести на меня впечатление. Тем, например, что приходил домой в четыре часа утра и начинал колотить ногами мебель, дабы доказать, какой он отчаянный кутило. Или вдруг в такое же недопустимое время начинал музицировать, будто сочинял что-то. Но все это были какие-то прелюды или дешевые вариации на чужие темы. Для того, кто немножко оседлал рояль, это сущий пустяк. Пальц играет сами собой. Или городил всякие вздор на счёт искусства, у своё должно быть сдюжено громких слов, вроде интуиции, подсознания, просущности и не знаю чего ещё, забив себе этим голову. Удивительно, как легко из громких фраз сделать великие идеи. Упростите словарь некоторых людей, и им вообще нечего будет сказать. Когда я слышу или читаю о духовной кристаллизации, формальном перевоплощении сущности, творческом синтезе и тому подобных вещах, мне становится дурно. «Боже ты мой, люди!» — думаю я, — «ткнуть бы вас носом в органическую химию, не говоря уже о математике, тогда бы вам не так легко писалось». Величайшее несчастье нашего столетия, на мой взгляд, состоит в том, что с одной стороны мозг человека почти с абсолютной точностью оперирует микронами и бесконечно малыми величинами, а с другой свои мозги, свои чувства, своё сознание люди позволяют обволакивать самыми туманными словами. Я всегда понимал музыку, я ощущаю в ней нечто архитектонически столь же грандиозное и завершённое, как в числах, хотя порой к ней примешивается что-то просто отталкивающее, похотливое. Поэтому я прямо ненавидил этого Юнца Фольтена с его беспардонным разглагольствованием о музыке как о проявлении первобытного инстинкта жизни. Не зная, где он подобрал теорию, что истоки всякого искусства в первобытной эротической силе, и что любое искусство это форма проявления сексуальной активности. Творец, уверял он, одержим эротизмом, и эту свою одержимость он не в состоянии выразить, не в состоянии преодолеть иначе, как в творчестве. В творческих муках и наслаждениях Когда и этому не позволительно предаваться публично сердился я, но Фольт не сдавался. Вот и именно говорил он всякое искусство, экзибиционизм. Художественное творчество это божественный эгоизм, как можно полнее, ошаламлённо и безоглядно выразить самого себя, своё нутро, всё своё я. Апатла вам на что спрашиваю я, тоже для самовыражения. Иунза это несколько коробило. Неужели он не имеет права чем-нибудь отличаться от остальных жвачных? Нет, мы решительно не понимали друг друга. При этом Фолтон испытывал неодолимую потребность изрекать великие слова, раскрывать свою душу и взгляды. Наверно, он был довольно-таки одинок, хотя помимо всего прочего, кичился своими любовными и светскими связями. Я не люблю, когда кто-нибудь похваляется успехом у женщин. Мне претит так называемое Дон Жуанство, не тем, в чём она видит забаву, а тем, что оно ещё бестыдно хвастается этим, словно спортивным достижением. Мошенник никогда не хвалится на людях, сколько коса обокрал, а такой вот женский вор может трепать языком почём зря. Фолтон то и дело таинственно намекал, что у него интрижка с одной дамочкой, что в него безумно влюблена баронесса. Стоило вам однажды увидеть, как он разговаривает на улице с барышней, и он тотчас давал понять, что эта барышня одарила его своей благосклонностью. — Роскошная девочка, а? — замечал он с видом знатока, — а формы вы себе не можете представить. Одевался он, правда, с вызывающей элегантностью и не пропускал ни одного бала, где, как он говорил, завязывал связи. Для меня до сих пор загадка, откуда он брал на это деньги. Он был беден, как церковная мышь, и целыми неделями почти ничего не ел. Так, булки какие-то, но зато ходил разодетый, надушенный и завитой. Я полагал, что он из тех, кто живёт в долг. сам я никогда не мог себе представить, как это делается, как можно у кого-нибудь перехватить несколько крон. Фолтено прямо-таки снидала честолюбивые желания пробиться в общество богатых людей. Но дом он, разумеется, прикидывался завзятой богемой, который плюёт на зажравшийся сброд и презирает всё, кроме искусства. Как-то он вновь принялся расписывать мне своих баронесс и дамочек и игриво намекать на связь с одной девушкой, которая, по-моему, была слишком хороша для этого носатого позера. Так он меня этим допек, что я сказал. — Не сочиняйте, братец Фолтон. На вас еще ни одна женщина не взглянула. Ни одна не пожелала вас. Вот вы и придумываете всякие свинства. Он покраснел. И глаза его наполнились слезами. Я увидел, что ранил его больнее, чем хотел, но было уже поздно. Обидился так обидился, что поделаешь. По крайней мере, теперь тебе известно, что я вижу тебя насквозь. С тех пор он тайно и смертельно ненавидел меня. Мы с ним продолжали разговаривать, но отношения наши напоминали хождение по острию ножа. В конце концов, жить бок о бок с человеком, который прямо-таки задыхается от ненависти к тебе, тоже своего рода убийство. И все-таки он мне отомстил. Я никогда бы не поверил, что человека можно оскорбить музыкой. Случилось это так. У меня была приятельница, студентка с философского, очень милая, очаровательная девушка. Она изучала ботанику, а я был чем-то вроде ассистента по органической химии. Мы познакомились, когда я обругал ее в нашей лаборатории за то, что она никак не могла определить какую-то глюкозу. Я любил бывать в ее обществе. Она была невинна и весела, тогда как я себя считал этаким ученым-пауком. О любви и тому подобных отношениях мы и не думали. Просто мне было хорошо и приятно бродить с ней после лекции по Праге. Звали её Павла. Однажды под вечер, Бог знает, что ей вбрело в голову, она занесла мне книги, которые я ей когда-то одолжил. Меня не было. Она позвонила, я открыл Фолтен в своей бархатной курточке. По счастью, в тот вечер я её всё-таки встретил. Она заметила мимоходом, что заносила книги, а потом вдруг спросила. И на лбу у неё прорезалась поперечная морщинка. Послушайте, этот ваш сосед-музыкант, он удивительный человек, да? Я втрепегнулся. Павло, что случилось? Он к вам приставал? Да нет, сказала она с неохотой. Он что, в самом деле великий артист? Мне это очень не понравилось. Ага, сказал я себе, должно быть, Фолтон решил показать себя. Послушайте, Павла, он ничего не плёл о первобытном инстинкте жизни и прочей ерунде. Не играл вам на аккорде. Не говорил ничего о божественной одержимости и ошеломительном самовыражении своего я. А что? спросила она уклончиво. А то, ответил я сквозь зубы, что если он прикоснулся к вам Я переломаю ему кости. Ничего не поделаешь, это был взрыв ревности. Она остановилась, явно рассерженная. А вы знаете, что мне не нужен защитник, бросила она. Так мы поругались, потом помирились, и снова всё было в порядке. Я побежал домой разбираться с Фолтоном. «Послушайте, Фолтон», — выпалил я, — «Павла не заходила?» Он не переставал играть, только я слышал, как он громко и сипло дышит. «Заходила, — равнодушно сказал он, помолчав, и продолжал бренчать. Она ничего не говорила?» «Ничего. Ничего особенного». И вдруг он заиграл вальс из-за перетки, словно влепил мне пощечину. Это была непристойный варкующая мелодия, мерзкая эротическая сисюканье и слюни. Что это значит, набросился я на него. Дя-да-тра-та-та, запел Фолтен, выбивая на пианино эту напомаженную скобрёзность, словно торжественный марш. Я испугался, что в темноте придушу его, сдавив эту мягкую, сладострастную шею. Я нащупал выключатель и зажёг свет. Фолтон заморгал слепыми глазами, но продолжал играть. Он играл, играл, играл, дёргаясь всем телом, кривя губы с выражением упоения на лице. Играл это захлёбывающееся вальсообразное скотство. Я знал, что он обливает грязью Павлу, раздевает её у меня на глазах, смеётся надо мной. Заходила, заходила, об остальном щебечет песня. Я знал, что он лжёт, что он просто хочет оскорбить меня и ранить, и прямо корчится, наслаждаясь местью. Я мог бы задушить его, но ведь нельзя же дать в зубы только за то, что человек бренчит на пианино какой-то помоенный вальс. Мерзавец, зарал я, но прежде чем захлопнулась дверь, Фолтен повернул ко мне своё лицо с насмешливо прищуренными глазами. и легкой торжествующую смешкой, и горделиво тряхнул своей гривой, как бы говоря, так тебе и надо. На другой день я съехал с квартиры. Павле я, конечно, ничего не сказал, но наша дружба как-то разладилась. Возможно, виною тому была ревность, и я уже не мог сам себя уговаривать, что ничего между нами нет. что мне просто хорошо и приятно бродить с ней после лекции. Как-то вечером мы гуляли по Петровской набережной, и вдруг во мне на Зойлева зазвучал этот фолтенновский вальс с его омерзительной навязчивостью чувственностью. И как-то так грубо и по-идиотски получилось, что Павлу я действительно оскорбил, и расстались мы не по-хорошему. Это была чудесная, умная девушка, а я просто глупец. Наверное, Фолтон не всё-таки жил какой-то гений, если он сумел навлечь на человека проклятие своей музыкой. Ведь и талант может стать чем-то вроде порока. Спустя некоторое время я услышал, что Фолтон, ещё не окончив курсы, женился, и кажется, на дочери разбогатевшего столяра. Владелец пяти доходных домов должен сказать, что меня это не удивило.